Дома долго в ту ночь не спалось. Забывая земные обиды и горести, мальчик смотрел на далекие звезды, светлячками роившиеся в темном квадрате окна. Вздыхал, томился и думал, есть ли где-нибудь на свете такое место, где никто никому не завидует, где живут только добрые люди. Крёстный говорил мне про одно такое волшебное местечко на земле. Называется оно... Забыл, как называется. Стараясь не скрипеть пружинами кровати, Геройка поднялся, на цыпочках прошёл на кухню, Где лунный свет берестою лежал у печки. Напившись воды, он посидел возле окна, Бестолково болтая босыми ногами, Посмотрел на звезду, Ноги сами собой перестали болтаться. Мальчик замер, думая, как же называется то райское местечко на земле. И вдруг он прокричал, всплеснув руками. Ирия! Пустая металлическая кружка, задетая рукой, упала на пол и затарахтела, прокатившись под лавку. Разбуженная мать пришла, поправила растрепанные волосы. «Сынок!» – спросила зевая. «Чего шумишь?» Он был странно возбужден, глаза горели. «Я вспомнил, мама, вспомнил!» «Чего вспомнил?» «Ирия!» Мальчик широко блаженно улыбался, показывая пальцем за окно. «Ирия, мама! Вот куда я поеду, когда подрасту!» Мать обняла его, погладила. «Тихо, тихо, тихо! Успокойся! Угомонись! Отца разбудишь, а ему на работу с петухами вставать!» «Чтобы подрасти, сыночек, надо спать, я не хочу!» «Ну как же, время позднее, пошли! Папке рано вставать, а мы тут с тобой шумим, как на базаре!» Она уложила его, одеялом укрыла. Смежив ресницы, геройка продолжал блаженно улыбаться, а женщина, уходя, горестно покусывала губы, готовая заплакать от расстройства, Господи, что это с ним? Какая-то Ира покоя уже не дает. В ихнем классе-то, я знаю, Ирка есть. Красивая девчонка. Так что, уже влюбился? Оставшись один, мальчик снова глаза распахнул. Воровато встал, склонился к подоконнику и осторожненько откинул шпингалет, похожий на затвор тяжелого отцовского карабина. Свежий воздух в комнату Вливался волнами Занавеску теребил Запахло землей палисадника Цветами, травами Мальчик сел на подоконник И снова стал жадно Неотступно смотреть на звезды Роем роящиеся в темном небе Над горами, над озером Крестный недавно рассказывал И показывал Где-то там, в небесах Возничий ехал сейчас на своей колеснице. Звездный лебедь летел над озером, роняя светлые перья на воду. И где-то там, наверное, была волшебная далекая страна, где люди не знают ни горя, ни болезни. И знать не знают, что такое завидки и с чем их едят. А завидки, зависть, это опять же крестный рассказывал, Люди желчью поливают и двумя руками пожирают, аж давятся. Он вернулся в кровать. Порой улыбаясь чему-то, порой вздыхая, Герой ворочался сбоку на бок. Хотел заснуть, да все никак не мог. Облака сгущались за окном. В комнате скоро совсем потемнело. И вдруг он заметил нечто Невероятное. На карте, висящей на стенке, на старой карте Сибири, стали проступать, мерцать три золотистых крапинки, образующие равнобедренный треугольник. Мальчик тихонько поднялся, чтобы получше рассмотреть, что там такое. Но золотистые точки, мягко мерцая, растворились. Cümletia